Глава двадцать п е р в Простой перекрёсток. т а т а т а т а а Я ожидал услышать что угодно, только не треск пистолета-пулемёта. Да и ружейный выстрел был незнаком мне, слишком гулкий. Причём, палили, не жалея патронов, и это мне совсем не нравилось. Складывалось ощущение, что идёт не бой, а какая-то загонная охота. Ку-ку! к у к о к у Дамы, приготовьтесь к бою, но пока не стреляйте и не суетитесь. Обратился я к своим подопечным, неизвестный далеко от нас, а вот Андрей на подходе, так что ждем. «Не стреляйте, свои!» — раздалось через 10 с е к у н д из-за деревьев, а затем появился и сам разведчик. «Это по твою душу такой переполох?» — поинтересовался я. «Обижаешь!» — к а р т и н а нахмурился Андрей. Нет, меня никто не видел. Какие-то ухари крупную стаю адских псов загоняют. Не знаю, с какой целью, но действуют они крайне непрофессионально. Сюда доберутся, как думаешь? Твари? Скорее всего, да, но ну, если будем вести себя тихо, не тронут. Вообще странные звери отличаются поведением от тех, что были в чистилище. Не убегают и не атакуют, словно заманивают в ловушку. На всякий случай предлагаю двигаться вдоль стены в направлении выхода из тупика. Слишком неудачное место. «Бойцы, слышали, что разведка говорит?» Повернулся я к женщинам. «Собираемся и валим отсюда по-тихому. Тамара, позже костыль обкатаешь, а сейчас передай его Евгении. Зоя, да брось ты с костром возиться, пусть привлекает внимание». Двинулись вперед неспешно, стараясь не издавать лишнего шума. Местные твари не отличались звериным чутьем и слухом, поэтому шанс уйти незамеченными был достаточно большим. Лично я совсем не удивился, когда мимо По самой кромке леса пробежало несколько г о н ч и х Крупные твари, с такой безоружием, голыми руками, вряд ли справлюсь даже я. Что уж говорить про моих подопечных. Нет, все же способности сфер весьма кстати. Увидели мы и загонщиков, когда прошли метров пятьдесят вперед. С десяток человеческих фигур двигался по дороге, разойдя с цепью, а с нашей стороны сквозь лес шла пара бойцов. Почему они не заметили нас, я так и не понял. Возможно, у них действовали какие-то способности на поиск именно тварей. Или просто обладали плохим зрением. В общем, действия местных выглядели странно. Так я думал, пока не раздалась громкая команда. «Поджигай!» «Бойцы, похоже, нам стоит ускориться», — тихо произнес Андрей. «Если эти идиоты намереваются использовать спецсредства, нам будет жарко». И мы ускорились. Сначала быстрым шагом, а затем, уже не скрываясь, ломанулись по лесу следом за разведчиком, не обращая внимания на издаваемый шум. Причем бежали достаточно долго. Я успел изрядно вспотеть. Тамара, которую пришлось нести на плече, весила немного. Но и я не молодой, поэтому метров через двести н о ш а стала казаться еще тяжелее. «Впереди выход!» — крикнул Андрей. «Перекресток, только он не пустой!» «Выходим, иначе кто-нибудь глаз себе высадит», — приказал я. Лицо у меня горело от частых ударов ветвями, а с н а й п е р ш и пару раз от души прилетало по филейной части, отчего подопечная один раз даже взвизгнула. Ещё Зоя прихрамывала на правую ногу. Похоже, споткнулась о к о р н и Да уж, отряд коллег и клоунов. Выскочив на открытое пространство, мы, не останавливаясь, продолжили движение вперёд. Наше неожиданное появление застало врасплох группу людей, устроивших в центре поляны зеленой площадкой, расположившейся прямо на перекрестке трех обычных тропинок и одной широкой, метров три. На нас обратили внимание, лишь когда я, набрав в легкие побольше воздуха, заорал. «Руки в гору, морды в пол! Работает ОМОН! Лежать, я сказал!» «Э, вы чё, вы чё?» – заорал один из мужиков, поднимая руки. Остальные молча повалились в траву лицами вперед. «Мы ж простые работяги! Чё нас кошмарите?» «Лежать, мля!» — еще громче рявкнул я, и говорливый тоже лег. Повернувшись к своим, я заодно осмотрелся. Все тихо, кроме моей группы никого не видно. Продолжая удерживать на плече, Тамару направился к поляне. Увидел пятерых мужиков, лежащих ничком, и небольшой родник, расположенный прямо в центре перекрестка. «Черт, как же хочется пить!» «Что за работяги? Рабы?» Мой голос в этот раз спокойно заставил вздрогнуть лежащих заключенных. Или уже не заключенных? Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2 Ты покинул чистилище и получил право на имя. Для выбора произнести выбранное имя вслух. Петр. Имя Петр зафиксировано за бывшим заключенным номер 1-9-8-4-2-3-0-2 Камрады, я повернулся к своему отряду. Выбирайте себе имена, желательно те, какими представились мне. «А ты, работяга, встань в свободной, но краткой форме, расскажи мне, как вы тут живете в лабиринте?» «Да ч т о тут рассказывать? Нормально живем, твари бьем, перекрестки чистим, душу формируем, в торговую лавку заходим, если очки демиурга позволяют что-то прикупить». «Что за торговая лавка?» — тут же подключился к разговору Андрей. «Ну, это такие постройки на больших перекрестках. Мы сейчас на самом малом, на пустышке». Мужик наконец осмелел и приподнял голову. Здесь только воды набрать можно. Есть побольше, где широкая тропа крест-накрест, на них беседка стоит. Правда, там также опасно. Есть перекрестки с одной или двумя каменными дорогами. На них можно посетить лавку и выменить что-нибудь полезное за очки демиурга. Там, пока ты заключаешь сделку, ни одна тварь не нападет. Еще говорят, что есть безопасные зоны, где можно отоспаться в настоящей кровати, пожрать е горячей пищи и опять же посетить лавку. Такое можно встретить на перекрестке, где имеются только каменные дороги. «Почему же вы сидите тут, а не двигаетесь дальше?» — удивился я. «Разлом! Нужно иметь хотя бы 700 единиц кармы, чтобы перепрыгнуть его. Если меньше 700, то расстояние до другого края выходит более 10 метров. Вот ты, здоровяк, знаешь людей, способных прыгнуть на такое расстояние?» «Что за очки Демиурга?» — уточнил я на всякий случай, хотя догадывался, о чем речь. Мы так называем влияние. Мужик окончательно осмелел, приняв сидячее положение. за убийство одной твари здесь дают от 80 до 100 осколков душ, от одной до четырёх единиц кармы и от пяти до 15 влияния демиурга. за убийство человека что дают, уточнил я. Тут зависит от обстоятельств. Я не убивал, н о других говорят, что ничего не происходит, разве что осколки душ. Но мало, всего 10. «Карма не меняется, влияния не дается». «То есть при убийстве человека наказания нет?» – удивилась Дарья, тоже присоединившаяся к разговору. «Есть, и очень строгое. Здесь при смерти ты теряешь один процент целостности души. Так вот, говорят, что за каждого убитого человека к этой единице прибавляется две десятых». х значит, за пятерых разумных прибавляется единица». «Подскажи, с какой стороны вы пришли сюда?» Спросил я, чувствуя, что разговор пора заканчивать. «И еще, какое расстояние между перекрестками?» «Так вот, по этой тропе», — мужик указал рукой налево. «Расстояние? Так по-разному. Где километр, а где и четыре. Слушай, я далеко не ходил, там твари слишком лютые и б р о д и т Им ваша группа даже с огнестрелом на один зуб». «Так вы нас не видели, мы вас не убиваем, договорились?» Я склонился к мужику, растерянно рыскающему взглядом в разные стороны. Встретившись с моими глазами, он резко побледнел. — Договорились. а да — Ну, тогда прощайте. И молите Демиурга, чтобы мы больше не встретились. Я помог Тамаре вновь усесться на мою шею. В этот момент глубоко в тупике, откуда мы только что вышли, что-то гулко ухнуло. Повернувшись к своему отряду, я приказал. — Набираем свежей воды и уходим по широкой тропе. — Это, чуть сам главный не забыл! — крикнул мужик нам в спины. когда мы уже наполнили фляги и двинулись прочь от поляны. «Гром! Бойтесь грома! Если услышите, бегите к ближайшему перекрестку, иначе вас перетрут стены!» «Что значит перетрут?» — спросил Андрей. «Ну, они сомкнутся, и все, кто попался в ловушку, погибнут. Обычно такое происходит, если долго сидишь на одном месте. Кого перетерло, их больше никто не видел, как и тех, кто оказался в у а д и с е во время реинкарнации». «Ну еще одно. Здесь зона воскрешения расположена на перекрестках. Так вот». «Благодарю», — крикнул я в ответ. «Да не за что. Мне только что три десятка единиц кармы прилетело», — отозвался мужик и отвернулся, что-то говоря своим друзьям. «Странный он. Ведь я только что смотрел ему в лицо, а через десять секунд не могу его вспомнить. И это неспособность, просто человек безликий. Так бывает». «Идем до торговой лавки». поинтересовался Андрей, нарушив молчание. «Надо бы, но не сейчас. Судя по рассказу работяги, стоит озаботиться набором единиц кармы. А это значит, придется убить изрядное количество тварей. Здесь, как я понял, все разделено на сферы влияния, и каждая группировка не очень рада чужакам. Нужно пройти вперед, подальше от окраин лабиринта. Скорее всего, там мы получим больше информации». «Идем через лес?» уточнил разведчик. «Да, пока не разберемся в местной иерархии, Лучше не с в е т и т ь группу. Казалось бы, что может случиться с отрядом, неспешно продвигающимся по довольно узкой лесной полосе? Видимость более 100 метров, шума не издаем, сами слушаем в оба уха. А вот наверх посматривать не догадались. н ну, о не было в чистилище деревьев. Ни тварей, способных по ним лазить, тоже. Пронзительный крик, раздавшийся сверху, неожиданно подействовал на Андрея, идущего впереди и Тамару. Разведчик рухнул на землю, как подкошенный, а снайперша чуть не свалилась вниз с моих плеч и еле успел ее подхватить. Это и спасло меня. «Крясь!» — что-то тяжелое грохнулось сверху на спину моей наездницы. И та громко вскрикнув обмякла. Позади прозвучал хлопок тетивы, а следом чавкающий звук, словно лезвие вспороло чью-то плоть. Кто-то завизжал, противно, мерзко, й не по-человечески. Не церемонясь, я бросил Тамару со спины на землю и одним ударом раздавил тварь, вцепившуюся в шею Тамары. «Мерзость! Ящер сантиметров шестьдесят в длину с длинными когтистыми лапами. э т о к и й хамелеон-живчик. К тому же он действительно менял окрас, подстраиваясь под о к р у ж а ю щ у ю среду. А еще этих тварей было много. Гораздо больше, чем нас». Перешагнув через снайпершу, я дернул одной рукой рукоять боевого серпа, а второй из нагрудных ножен метательный нож. Широким взмахом дотянулся до второго ящера, усевшегося на спину Андрея, пытающегося добраться до позвоночника. к о м р а д а спас рюкзак, наглухо перекрывший доступ к телу. Мое оружие легко развалило тварь, не встретив сопротивления. Зато кровь, хлынувшая из ран, зашипела, вспениваясь на рюкзаке. «Твою ж мать! Да это кислота!» Я тут же обернулся назад, чтобы убедиться, что Дарья с девчонками выжила. Они втроем встали спиной к стене, ощетинившись оружием, и внимательно осматривались по сторонам, не забывая поглядывать наверх. Убедившись, что дамы и сами хорошо справятся с возможной опасностью, я в пару шагов подошел к Андрею и повернул его на бок. Кровь продолжала разъедать рюкзак, и я не церемонии срезал обе лямки и оттащил разведчика подальше от опасной жидкости. и <связь> Еле слышно промычал боец и попытался пошевелиться. Чёрт, да его парализовало наглухо. Похоже на ментальную атаку. Нас впереди идущих зацепило, но у меня сработал иммунитет. Девчонок позади не з а т р о н у л а значит, вне зоны поражения. «Лежи, не дёргайся, скоро должно отпустить», — приказал я и переместился к телу Тамары. Она была мертва, на чём говорило отсутствие одежды и винтовки. Склонившись над убитой, увидел у неё на спине следы от укуса. Сука, так эти твари е щ е и ядовиты. Что ж за твари тут обитают? Какие-то лютые. Правда, и мы уже не простые бессмертные. Да, наше перемещение по лесу, судя по всему, отменяется. п р и д е т с я выбирать или ползти, пугаясь каждой тени, или увеличивать о т р я д и идти напролом, зачищая в с е на с в о е м пути. Да, нужно найти спокойно з а щ и щ е н н о е место и как следует подумать. А пока разобраться, кто нас атаковал ментально. Не верю я, что одному виду твари Досталось столько хороших способностей. «Дарья, что говорит твое ощущение опасности?» – спросил я. «Почему не сработало?» «Не знаю. Наверное, меня как-то заблокировали», – предположила напарница. Я опасность почувствовала, когда Андрей уже упал. «Стойте на месте. В моем направлении, чтобы ни шага. Зоя, посмотри на деревьях. У тебя зрение получше. Где-то засела еще одна тварь, которая атакует ментальной способностью». «Если нападут еще ящеры, не позволяйте себя укусить. Они смертельно ядовиты». «Мой рюкзак!» — воскликнул разведчик. «Пришел в себя, это хорошо. Что в нем дымит?» «Хана ему, там все кровью тварей залило», — сообщил я. «Она как кислота, если не хуже, все разъедает». «Это чем меня так приложило?» — Андрей медленно поднялся на ноги, держась при этом за голову. о щ у щ е н и е словно кувалдой ударили. Мозги в кашу вообще не соображаю. Думаю, нам следует поднажать до следующего перекрестка. Не знаю, сколько до него осталось, но если промедлим, Тамара возродится на п о л е н е пустышки, и ей придется застрять там, пока не погибнет вновь. Думаю, у нас есть часов десять, если здесь время ожидания не изменилось. А потому сейчас мы выходим на тропу и в темпе двигаемся вперед. Рюкзак жаль. проворчал разведчик, подбирая оброненное ружье. Затем он подошел к рюкзаку и пнул его ногой. «Ты смотри, даже кружку эмалированную разъеб...» «Попался!» — перебил я Андрея, метнув нож в ящера-менталиста. Крупная, более метра тварь притаилась на стволе дерева, обхватив его всеми лапами и замерев на высоте человеческого роста. Если бы я не вспомнил про только что открытую вторую способность жнеца, Вряд ли бы удалось найти зверя. Но так, вспомнив об атаке со стороны вожака, я мысленно приказал твари сбросить невидимость, и как только она выполнила приказ, метательным ножом пригвоздил к дереву, не давая удрать. Затем, в два прыжка преодолев разделяющее нас расстояние, рубанул серпом наискость сверху вниз, одним ударом прикончив тварь. Успел. «Ты смотри!» — удивился разведчик. «Да я в упор на нее пялился и не увидел. Вот это маскировка!» «Способность, и не одна. Эта тварь тебя на землю свалила». Я повернулся к Дарье и девчонкам. «Да, мы через минуту выдвигаемся, на тропу и по ней до перекрестка. В темпе время поджимает. Зоя, ты замыкающая, Женя идешь первый, при случае активируешь ауру одного из кинжалов. Слушаем внимательно мои команды. Андрей, ты как, идти сможешь?» «Я в порядке», — подтвердил комрад. «С каждой секундой становится легче». и т и п а открытой местности оказалось намного проще. Или же нам повезло, потому что до самого перекрестка, это километра четыре прямой, как стрела тропы, нам не попалось ни одной твари. Зато у самого перекрестка нас ждала стая рыжих, гладкошерстных псов. И тут мы еще раз убедились, что стычки в чистилище и здесь происходят абсолютно по-разному. В лабиринте твари действовали организованно, потому что собираются вокруг вожака. В лесу это была большая ящерица. А здесь двухголовый пёс. «Главная животина моя!» — сообщил Андрей. Он опустился на колено, вскинул ружьё и, прицелившись, разрядил оба ствола в мутанта. Две тяжёлые свинцовые пули прошли мимо, хотя я был уверен, что разведчик попадёт. У зверя опять какая-то способность. «Ру!» — гавкнул д в у г о л о в ы й и на нас тут же рванула целая стая крупных хищников. «Ну!» Понеслась.